Я натерпелась страху. «Погоди, сестренка, это самое начало. Кто там наверху?» — сказала Таня. «Я тоже так думаю», — кивнул Данка. «Сложность идет по нарастающей». Мы поднялись по пандусу, завернули опять налево. Наш подъем шел против часовой стрелки. Следующий коридор также оказался пуст. Местами валялись обломки копий и фрагменты троллей и змей. Едва не дотянув до конца коридора, вихри исчезли, но здесь уже и некого было убивать. Коридор стал заметно короче и оканчивался массивной дверью. Урсус и Данка с трудом отодвинули створки, и мы прошли в большой зал. Долго блуждать по пирамиде нам не пришлось. Похоже, что зал занимал половину пирамиды. Плиты стен сходились высоко наверху и через небольшое отверстие вниз падал красноватый луч света прямо на трон. На нем восседал гигант с телом человека и головой не то лошади, не то волка. В руках он держал копье. Рядом с ним, свернувшись клубками, лежали две огромных королевских кубры. Меня поразил их гигантизм. Толщины тела кубры превышала метр». При нашем появлении змеи открыли глаза. Кубры едва мазнули по нам взглядом, и я тут же почувствовал отропь. В памяти всплыло предупреждение руля не смотреть в глаза. Так вот о ком шла речь. Змеи парализовали своим взглядом. «Не смотрите им в глаза, закройтесь щитами!» — выкрикнул я. «А нам что делать?» — спросила Маришка. Нам? «Как же быть нам?» — задал я себе вопрос и соорудил нечто вроде перископа. Теперь змея не могла прямо взглянуть нам в глаза. Я указал на возникшую над нашими головами поверхность. «Смотрите в это зеркало!» Магистр тот ударил копьем по мраморным плитам, и змеи выпрямились во весь рост, балансируя на своих хвостах. Каждая достигала метров десяти. Они синхронно распустили капюшоны и злобно ощерились, показав нам свои клыки с человеческий рост. Застыв на мгновение, они бросились на нас. Слева стоял Данка, справа Урсус. Оба практически одновременно приняли на свои щиты удары змей. Кобры плюнули ядом в рыцарей. Данка отразил плевок полностью. Урсус не совсем, и несколько капель упали на плиты». Зеленый мрамор зашипел и покрылся дымом. Щиту из высшего мира яд ничего сделать не смог. Рыцари воодушевились и расправили крылья, озарив зал неестественно белым светом, и достали мечи. Данка сделал выпад, но промахнулся. Кобра успела отшатнуться и плюнуть в щит. Стоявшая позади него Наташа метнула в змею тройное серое лезвие — Три фрезы просвистели в горизонтальной плоскости. На этот раз кубра не смогла увернуться, и одно из лезвий разрезала ее пополам. Следующим ударом Данка отрубил ее голову. Справа фланга бой происходил с той же интенсивностью, за исключением того, что Урсус сражался один. Я не вмешивался, сохраняя силы для магистра Тода. Урсус достал кобру уже два раза, но разрубить не сумел. Кобра отплевывалась, но тоже безрезультатно. Степа стоял рядом со мной, но, видя, что Урсус буксует, бросился ему помогать. Запоздало я понял, что его щит вряд ли выдержит плевок, но остановить я его уже не успел. Кобра отреагировала на появление еще одного рыцаря, сверкнув своими желтыми вертикальными зрачками». Степе хватило одного взгляда королевской кобры, прошедшего сквозь его щит, как нож сквозь масло. Юноша застыл в нелепой позе, отведя щит в сторону пытаясь вытащить из ножен меч. Я уже собирался кинуть на него колокол, но опять же не успел. Кобра оказалась быстрее. Плевок вскрик и зеленый дым окутал Стёпу. Моментом замешательства воспользовался Урсус и срубил голову змея. Дым рассеялся, и мы увидели только обломки меча. Щит Степа вызывал сам, и он у него был магическим. Больше ничего на мраморных плитах не осталось. Юноша попросту исчез. Растворился, переместился в стазис, как и его подруга. Ответа на эти вопросы я, похоже, не получу. Таня стояла с круглыми глазами и не могла поверить, что Степа мертв. Маришка прикрыла рот в ужасе. Наташа стала мрачная, как сама смерть. Маги сперва не поняли причину общего состояния, но не найдя Степу, помрачнели. Сидевший на троне магистр тот встал, достал своей волчьей головой почти до потолка. «Игры кончились!» Раздался раскатистый бас. Дальше вы не пройдете. Он топнул ногой, и со всех сторон, из стен пола и потолка на нас посыпались и побежали тролли со змеями. Сам магистр тот, выставив вперед копье, шагнул на меня. Глава двадцать пятая. Магистр тот. Со всех сторон до наших ушей донесся знакомый галдеж. Из стен зала стали появляться тролли с копьями в руках. Они яростно потрясали ими, чувствуя поддержку магистра. У других копья находились в специальных ножнах за спиной. В руках же они держали на цепях змей. Сами по себе противники не страшные, мы уже сталкивались с ними, но сейчас они лезли отовсюду, окрыленные присутствием хозяина. Отовсюду слышались угрозы смешать нас с землей. Я даже боюсь сказать, сколько их было, может быть, тысяча. Мы заняли круговую оборону, два рыцаря не могли контролировать всю окружность, третьего Степу, к сожалению, сожгла змея. Я обвел наше построение огненной стеной. Она поднялась до самого потолка, дав нам небольшую передышку. Однако я видел, как наш пятачок окружают толпы троллей и понимал, что рыцари их всех не убьют. Вложив в огненное заклинание приличной силы и подпитав стену вокруг нас, я резко отбросил ее во все стороны». Ярчайшей вспышкой окружающая нас огненная завеса моментально распространилась по всему залу, сжигая все на своем пути. Сотни троллей сгорели сразу одномоментно. Змеи еще держались какое-то время, объятые пламенем. Их организирующие тела исполняли смертельные танцы. Но и они в итоге обуглились и остались на мраморных плитах зала ковром из сажи. Сам магистр тот сбил пламя и вроде бы не получил серьезных увечий. Так, кое-где прогорел плащ, как оказалось сзади, оголив его костлявую задницу. Все обстоятельства вывели его окончательно из себя, и он зарычал, подняв к потолку свою волчью голову. Окинув взглядом опустевший зал, он пришел в ярость и кинул свое копье — Призрачное копье вспыхнуло в его руке и полетело в нашу сторону. Правый фланг контролировал Урсус. Он по привычке выставил свой, казалось бы, непроницаемый щит и расправил белоснежные крылья. При их активации повышалась защита рыцаря. Демон и ангел — зло и добро. Извечный поединок, только в этот раз он проходил в подземельях ада». Копьё вспыхнуло и пронзило щит насквозь. Урсус успел закрыться крыльями, запахнувшись, но и это не помогло. Копьё концентрированного проклятия пробило вместе с щитом крылья, оставив обугленный след за собой и вонзилось в грудь ангела. Урсус побледнел и начал медленно заваливаться на спину. Таня вскрикнула и метнулась к нему, накрывая его собой – Я укутал их дополнительной защитой. Не думал я, что магистр сможет пробить зачарованный щит. Восьмой ранг Урсуса был подтвержден, а это я вам доложу не шутки. Он, например, мог находиться в фотосфере звезды со своим щитом некоторое время без вреда для себя. Магистр тот медленно повернул свою волчью голову к Данка, и в его руке появился молот». «Громадный молот, каким кузнецы работают в кузницах, но в несколько раз больше размером и украшенным адскими письменами. Скорее всего, они работали, как наши магические печати, усиливающие доспехи или оружие. Магистр тот перехватил, думая руками, рукоять и высоко поднял над головой свою колотушку». Я попытался выбить его из лап магистра, но моя молния скользнула по рукояти и отрикошетила в потолок. Магистр зарычал и резко опустил молот на Данка. Я уже попрощался с парнем, но все же метнул в него своей защитой. Данка успел поднять свой щит над головой, это его и спасло в конечном итоге». Молот вошел в соприкосновение с зачарованной сталью и выбил огненный сноб искр во все стороны. Щит у Данка не треснул, но сам он по колено оказался в мраморном полу. Плиты вокруг него треснули и остались торчать с задранными краями. Тогда магистр Тот решил доставить нам удовольствие другим способом и ударил молотом по полу. По всему залу разбежалась сеть мелких трещин. Они начали стремительно расширяться, а между ними появилась магма. Она фонтанировала во все стороны, раздвигая трещины и образуя небольшие островки по всему залу. Несколько капель брызнули особенно далеко и достали до Наташи. Она громко вскрикнула, рука ее задымилась в пяти или шести местах. Таня в этот момент была занята Урсусом, пытаясь остановить пагубное влияние ядовитого копья, но на ходу у нее не получалось. Я переместил ее ближе к сестре, а рыцаря накрыл стазисом. В этом состоянии он мог переждать даже взрыв звезды. Таня поняла все без слов и занялась Наташей. Магистр тот шарашил со всей дури по полу, как боец в шахте. С потолка сыпались огромные валуны, пол дрожал. Я накрыл всех прозрачным магическим щитом, но для подобных вещей я еще недостаточно силен. Щит продержался совсем немного, но задачу свою выполнил. Островки в озере Магбы начинали разъезжаться в стороны. Мы с Маришкой оказались на одном. Рыжая ведьма рядом со мной со стервенением листает свою книгу призывов. Было бы неплохо, если у нее получится вызвать нам кого-нибудь на помощь. Таня с Наташей на своем островке удаляются от нас. Между нашими островками уже метра три, их никак не перепрыгнуть. Данка оказался один, и он все ближе и ближе смещается к демону с молотом, Урсус в стазе как ни странно, оказался недвижим. Демон поднимает свой молот и со всей дури наносит удар по щиту Данка. Рыцарь уходит в пол уже по пояс. Следующий удар будет последним. Магистр тот делает грандиозный замах. Наташа пронзительно визжит. С моих ладоней срывается серое веретено и врезается точно в грудь магистру. Он вздрагивает, молот вываливается из его руки, падает в магму, медленно погружаясь в пучину. Тот пытается вытащить магический снаряд из своей груди, который работает как сверло, взрывая ему грудную клетку. Все его попытки тщетны, ведь нельзя ухватить руками магическое веретено. Демон шатается и дико воет, подняв голову к потолку. Может, он вызывает своих дружков присоединиться к нашим играм? Наташа, убедившись, что Данка по-прежнему жив, хоть и углубился в почву по пояс, наносит удар по магистру. Несколько клякс порчи разбиваются огромное тело магистра Тода и начинают свое разрушительное действие. Покрывшись очагами гниения, магистр быстро начинает разлагаться. Демон, хоть и потустороннее существо но плоть его, также чувствует боль и подвержена всяческим воздействиям. Магистр тот раздирает в бешенстве себе грудь и ревет, как потерпевший на лужниках, призывая милиционеров, но они не торопятся помогать жертве. Ведь они и так уверены, что им вечером занесут за их беспримерные подвиги в борьбе с преступностью. Волча-пасть демона скрежещет зубами, острые когти царапают тело, обрывки плаща падают в озеро Магмы. Я, конечно, не ожидал, что магистр окажется в красных трусах с белым горошком, но его кожаная сбруя под плащом... Напомнила мне увиденное по телевизору одеяние негров на сцене в Сан-Франциско. Демону не хватало только кожаной фуражки, хоть сейчас отправляя его в Калифорнию. Наташа, увидела магистра в кожаной сбруи, оглушительно громко заражала, несмотря на всю драматичность ситуации. Таня подхватила, но как воспитанная девушка, прикрыла ладошкой ротик. Демон еще больше озлобился и попытался вытянуть свою почти утонувшую колотушку из магмы, но только обжегся. Он падает на одно колено и что-то бормочет, окончательно утратив остатки человечности. Магистр тот призвал летающих змей. Не скажу, что их было сотни, но пару десятков точно. Зато их рост компенсировал численность. Метров по десять каждая с огромными крыльями они дрейфовали к нам, раздувая свои ядовитые мешки. Их способность сразу стала понятна. Они собирались нас утопить в ядовитых плевках. Стараюсь опередить их и высоко поднимаю руки. Между пальцев у меня зарождаются крохотные искорки. Раздается высоковольтное гудение. И искорки набирают вес, становясь толще их все больше. Они срываются с моих ладоней и стекают по всему телу, создавая вокруг меня энергетический кокон. Спустя несколько секунд я весь окутан яркими белыми всполохами. Еще несколько секунд, и они все вновь собираются вокруг моих ладоней, образуя хоровод киловольт эдок в сто. Хлопок ладоней и они разлетаются в стороны тугими струями, поражают летающих змей. Что мне нравится в молниях, так то, что они самонаводящиеся. Каждая летающая сука с надутым мешком получает по несколько бесплатных киловольт. Платежку за электричество вышлю позже магистру Тоду. Тот рычит от бессилия, наблюдая, как его змейки лопаются одна за другой, разбрызгивая ядовитые сопли в холостую. И тут Маришка дочитывает заклинание, и позади магистра в воздухе образуется чудовищных размеров секира. Мгновение, и лезвие смачно входит в темечко демона». От неожиданности он вскакивает с колена с секирой в башке. Наташа показывает большой палец Маришке. Таня откровенно смеется, отбросив правила приличия. Даже Данка, сидя по пояс в своем островке, и тот улыбается, пытаясь откопаться. Демон пробует ухватиться своими царапками за древко секиры, но -то снова взлетает и с еще большей силой обрушивается, отсекая правую лапу. Магистр тот с пеной в пасти безумно воет в потолок, проклиная тот час, когда встретился с нами. Секира наносит еще удар между лопаток, перерубая магистру позвоночник. Кожаная сбруя, перебитая ударом, падает на пол, обнажая огромных размеров фалос. Магистр краснеет. Секира наносит последний удар, и череп человека-волка раскалывается пополам. На пол вываливаются мозги, а сам магистр, так и не попавший на вечеринку в Калифорнию, остается на зеленом мраморном полу смердящей кучей. Разрозненные островки смыкаются в единое целое и дают нам возможность добраться до магистра. Маришка уже привычно подходит к поверженному демону, и с дотрагивается до оставшейся при нем лапы. Вспышка, и в ее руке остается лежать шестая руна Ини. Я произношу название всех шести рун и получаю девятый ранг. Вместе со мной мои младшие ученики получают пятый. Снимаю стазис Сурсуса, а сам иду помогать Данка. «Учитель, вы как на дрожжах растете!» Он видит мой ранки и удивляется такому взрывному росту. «Нет, Данка, не расту. Я восполняю утраченное. Единожды, взяв десятый, мне нет нужды проделывать опять такой тяжкий путь. Я просто наполняю силой свой резервуар. Немного сумбурно, но, надеюсь, ты понял». «Вроде да. Руны — это осколки души вашего отца. Учитель, что будет, когда мы найдем его?» «Спроси, чего полегче. Насколько я помню, там должен быть поблизости колодец силы. Мне думается, что я заряжусь от него по самую пробку и снова обрету потерянное могущество. Будет ли дозволено нам с Урсусом испить из колодца?» — уважительно спросил рыцарь. «Не вижу препятствий. Мы все пригубим, ведь колодцы силы так редки. Даже у вас их всего пять». «Я знал только об одном во дворце у императора», — сказал оширашенный Данка. «Нет, пять, но они настолько хорошо спрятаны, что найти их непросто. Именно на них зиждется наше могущество». Аккумулировать силу из пространства по силам далеко не каждому, поэтому Верховный Маг получает доступ к основному колодцу. Тем самым Лилит сейчас распределяет силу по нашему сообществу. Чем мы дальше от нее, тем становимся слабее. «Я не знал, учитель!» – вскрикнул ошарашенный Данка. «Это тайна, рыцарь, фундаментальная архитектура нашего общества». Император, Верховный Маг и лидеры кланов. Через них сила достигает всех остальных. Мы как каркас, вернее, уже они. Просто так убрать одно из подпорок нельзя, иначе все рухнет. Поэтому Верховный Маг должен быть всегда. Плети, конечно, неизвестны, знают об этом и стремятся расшатать основы. Когда Император отдаст свой трон, когда Лилит будет повержена... Тогда случится самое страшное. Вся наша империя останется без силы. Нет, она никуда не денется. Но механизм перераспределения энергии исчезнет. Наше монолитное общество раздробится на множество мелких анклавов, которые быстро сдадутся на милость победителю. Вот что нам готовит плеть. Наши колодцы они заберут себе». Отдельных магов, которые в состоянии черпать силу непосредственно из пространства, уничтожат, и тогда на Острон опустится тьма. «Это чудовищно, учитель!» — воскликнул Данка. «Лилит знает?» «Разумеется, иначе бы вместо вас на мою голову свалились другие люди. Фактически, она пристала рыцарей ко мне в помощь. — Нам предстоит борьба, иначе нас постигнет судьба покоренных секторов. Поверь мне, они стунут под пятой плети. У неизвестного есть только одна задача — подчинить себе всю галактику. — По слухам, больше половины уже принадлежит ему, — ответил Данка. — Вот-вот, поэтому мы должны торопиться. Что будет с императором, когда узнают, как он сдался плети? Задал я риторический вопрос. «Не знаю, но нам нужен другой. Людей, способных занять трон, не так уже много. Претендентов я имею в виду. Кто может занять трон без глобальной революции, по родству?» Данка, а ты сам как думаешь?» «Гвидо», — предположил он. «Горбун, калека и инвалид? Вот уж не верю, что его поддержат», — скривился я. «Этот парень точно мимо». «Тогда кто?» «Мой отец, ведь он приходится младшим братом императору». На Данка снизошло откровение. Оно и понятно. Я и сам недавно только узнал о его родственных связях с императором. «Охренеть! Если вы его сын, учитель, то вы также сможете стать следующим императором?» «Да я тоже вправе претендовать на трон. Император — это не награда, а скорее проклятие Данка». «Первое, что придется решать новому императору, это война с плетью. А теперь скажи мне, много ли найдется желающих усесться на трон?» «Не думаю, что выстроится очередь из желающих. Вот другое время, да, нас бы ждала хорошая встряска за обладание троном строна, но не сейчас». Рыцарь отрицательно покачал головой. «Так что, Данка, давай руку». Я поддал ему руку и выдернул рыцаря из его норы. «Спасибо, учитель. Что с Урсусом?» «Уже лучше», — отозвалась Таня. «Вовремя ты его накрыл стазисом, сам мессир. «Нас остается все меньше», — сказала молчавшая до этого Наташа. «Мне кажется, Степа сам подставился. Он не мог не понимать, что его щит не выдержит дыхание королевской кобры». «Да», — согласился я, — «но здесь уже ничего нельзя было поделать». Возможно, он остался жить, как и Ксюха. Вне всяких сомнений. Рауль, как всегда, появился, внезапно напугав нас. «Фу ты, черт!» — подпрыгнула Маришка. «Ты бы хоть как-то предупреждал!» «А он не растворился разве?» — спросила Таня. «От него вообще ничего не осталось. Ксюху-то мы все видели, она исчезла в колонии целиком». «Нет, не растворился. Скажу по секрету, в аду вообще невозможно умереть». По умолчанию все, кто здесь находится, уже свели свои счеты с жизнью. «Погоди-ка!» — не согласилась с ним Наташа. «Ты хочешь сказать, что я мертвая? Потрогай!» Она расстегнула пару пуговиц на блузке, обнажив свою идеальную грудь. «Может, лучше я?» — подал глаз Данка. «Только после того, как окажемся в нашем мире», — успокоил я Данка. «Вот-вот, шустрый какой, а башня у тебя есть?» — поинтересовалась Таня. — Мы девушки дорогие, нам комфорт необходим. — Будет, все будет, — сглотнул Данка. — Так что, мертвые мы или нет? — уставилась на Рауля Наташа. — Физически живы, но, умирая в аду, тела попадают в отдельную область пространства. Лимб, чистилище, слышали, может быть? — Так вот, ваши друзья сейчас там... Оттуда их еще можно вытащить, но до этого вы должны что-то предложить. Само оно, знаете ли, не вырастет». Гуль потер большой и указательный палец, намекая, чтобы ему позолотили ручку. «Тебе?» Здесь уже я удивился. «Мне?» «Я могу вас провести к ним, но с местными вы уже сами будете решать. Но не сейчас. Должно пройти время». «Почему?» — спросил слушающий разговор Урсус. Таня обработала его рану, и теперь о ней только осталось одно воспоминание и дыра в броне. — Не знаю, таков порядок. Попавшие туда должны пробыть там какое-то время. Я уже занимался этим. Не волнуйтесь за них. Им там совсем неплохо, — успокоил нас Рауль. — Какова же цена, позвольте узнать? «Мне даже стало интересно, о подобных механизмах я слышал впервые. Освобождение из ада за наличный расчет?» «За твои хорошая должна быть цена», задумался Рауль. «Но золото мне не нужно. Вот если бы ты, почтеннейший, смог выправить мне документы у себя в астроне...» «Рауль, помилуй меня, но в качестве кого? На человека ты, извини, совсем не похож». Может, после проклятия там или еще как-то иначе. Сам же говорил ваш искорченный, сидит во дворце и ничего». «Подслушиваешь», — укоризненно сказал я, — «при тебе я такого не говорил». «Допустим, это возможно, но сперва нам надо найти моего отца. Остался последний монстр, вот только руна молчит. Или я опять что-то не так делаю». «Нет, все правильно ты сделал. Седьмая руна находится у Протея, такой милый черный дракон. Он живет возле колодца Силы и никого к нему не подпускает», — улыбнулся Рауль. Глава двадцать шестая. Император. В космосе величаво плыл громадный остров, сверкая березной алебастровых башен. Если бы он вдруг каким-то чудом оказался в Солнечной системе, то занял бы все космическое пространство до орбиты Марса, включая Солнце. Остров, разумеется, был рукотворным и создан был при помощи магии и никогда бы не смог оказаться в низшем мире». Аструн являлся митрополией для остальных систем сектора с одноименным названием. На острове жил император. Его империя простиралась на внушительное расстояние и составляла один сектор галактики в рукаве Персея. Высшие поделили галактику на 64 сектора. 30 из них сейчас перешли к неизвестному. Все 30 секторов остались безжизненными после знакомства с плетью. Жившие там оказались в плену и были отправлены в миры забвения, где их ждала незавидная участь рабов. И только один мир дерзнул бросить вызов неизвестному. Твердыня умудрилась отбиться и полностью уничтожить захватчиков, закрывшись непробиваемым щитом, через который плеть больше не смогла к ним попасть. Император Астрона постоянно думал об этом. Он помнил многих императоров, бывших до него, и ни один не предавал свой народ. Чем больше император размышлял на эту тему, тем больнее ему становилось. Он не хотел оставаться в истории трусом. Пусть даже он и под благовидным предлогом сдал Астрон «Надеясь вылечить сына, но что такое один человек? Пусть даже и сын, когда на другой чаше весов находятся триллионы!» Тронный зал в резиденции императора Астрона впечатлял. Он располагался на самом верху императорского дворца, являясь фактически высшей точкой Астрона, и представлял собой круглый зал, огороженный колоннами в римском стиле. Невидимое силовое поле предохраняло от падений с чудовищной высоты, но если понадобится, то его всегда могли отключить. История Астрона помнит головокружительные падения с высоты тронного зала. Возможность быстро приземлиться на бросчатку заставляла подданных держать язык за зубами в тронном зале, Ограждение обладало еще другими преимуществами. Арки между колоннами могли мгновенно перемещать наблюдателя в любую систему, входящую в состав сектора. Также они являлись окнами, если вдруг император желал просто взглянуть на то, что происходит в подвластных ему системах. Всего арок по периметру тронного зала насчитывалось 108, и каждая транслировала все, что происходит в данной системе. Потолка в тронном зале как такового не было, его заменял силовой прозрачный купол, на нем также можно было лицезреть любую систему или другие сектора, или просто любоваться звездами. Император сидел на троне и размышлял, он только что проводил своих министров, доклады их были неутешительны. соседний сектор сияющих перестал существовать. Плеть полностью уничтожила его. Пограничные районы полны беженцев. По империи распространяются панические слухи. Правитель сияющих Конан Рыжий после генерального сражения вынужден был бежать с поля боя. Пока он скрывается на периферии империи, но через доверенных людей передал свою просьбу дать ему надежное убежище. Император вздохнул... Знал бы Конон Рыжий, что он уже сдался плети. Император даже в чем-то завидовал коллеге. У того хотя бы хватило решимости сопротивляться. Какое убежище! После сияющих неизвестный примется вплотную за строн. Как бы в продолжении его мыслей в пустом тронном зале неожиданно появились два мага плети. Эти внезапные появления... Так бесили императора. Без спроса маги возникали везде, где хотели. Император уже и не знал, кому принадлежит императорский дворец. Ему или им. Эти вездесущие эмиссары никогда не снимали капюшона, и только зловеще сверкали красными зрачками из-под них. «Император!» — Прошерестел один из них — Мы пришли с неприятными новостями. — Вы разве когда-то приходили с хорошими? — задумчиво спросил император. — Твои люди опять не справились и пропали. Люцифер же стал обладателем шестерун и достиг девятого ранга. Если он соберет все семь, то станет самым сильным магом империи. Это недопустимо и что вы предлагаете мне самому его убить боюсь разочаровать вас у меня не получится я очень стар и не выстою против люцифера даже минуту подумал он почему последовал вопрос голос у мага плети приобрел металлические нотки по многим причинам туманно ответил император попробуйте сами и поймете — Объяснитесь, — потребовал Макс, сверкнув красными зрачками. — Ну, давай объясню, раз ты такой тупой. Император встал с трона, снял корону и положил ее рядом на столик. Скорее всего, она ему уже не пригодится. Его терпение лопнуло. Он услышал, что случилось с сияющими понял, что, несмотря на все послу магов, со строном случится то же самое. Он вспомнил, что неизвестный сделал с его сыном, оставив ему возможность приходить в себя на два часа в день. Во все остальное время Гвидо валялся прокаженным. В остальное время он пребывал в состоянии животного. Император вспомнил, как обошелся со своим младшим братом и его женой, как он убил двух из трех его дочерей. Он, наконец, вспомнил, что Люцифер — его племянник, единственный, у кого оказались стальные яйца. Императору надоело терпеть этих мерзких, отдающих тиной незнакомцев. Все, что они обещали ему, есть ложь. «Осторожнее, старик! Забыл, с кем говоришь!» угрожающе донеслось из-под капюшона. — С трупом! Люцифер сделает из вас отбивную! И из вашего хозяина тоже! Император громко рассмеялся. Потолок затуманился, и изображение Млечного Пути сменилось безжизненным ликом неизвестного. Маска с пустыми глазницами хищно ощерилась. С потолка послышался монотонный голос — с металлическим тембром. «Что я вижу? У нас бунт!» Под сводами зала раскатисто раздался сардонический смех. «Ты видишь императора Астрона, который посылает вас всех нахуй! Неизвестного с его мирами забвения! магов в плети! Со всей плетью в придачу! Я объявляю вам войну!» Он... «Сказал это! Он смог! У императора упал камень с души!» «Ты знаешь, что случилось с сияющими?» — прогремел метрический голос неизвестного. «Конан Рыжий встретился со мной. Где он сейчас? Не знаешь? Мы ищем его. Как найдем, так сразу и прикончим!» «Не сомневаюсь, я совершил глупость космического масштаба, послушав тебя. Ты спровоцировал меня на противостояние с братом, посеял вражду». «Посеял вражду!» Неизвестный, подражая императору, пародировал его. «Кого я слышу? Высшего мага, прожившего на свете двенадцать тысяч лет? Обманули его, как же!» «Да вы все лелеете в глубине своих мерзких душонок, как бы убить кого-нибудь. Я всего лишь являюсь проводником ваших желаний, и нечего обвинять меня. С другой стороны, мне все равно, что вы думаете. Я беру то, что захочу, и когда захочу. Ну и проваливай тогда, а строн никогда не будет твоим». Старик хохотал в лицо омерзительной маски. «Встретимся в аду, император!» Насмешливо донеслось сверху. «Император умер! Да здравствует император! Приведите Гвидо, а ты сейчас при мне передашь ему все регалии и ключи. Дальше на троне будет сидеть твой сын». «Люцифер все равно не успеет помешать мне, пусть он даже весь обвешается рунами! А строн мой!» Император оказался на ступенях перед троном не в силах пошевелиться. Его держала неведомая сила, а он все же обладал десятым рангом. Хотя, если признаться, он себя им и пожаловал, ведь десятый присваивался только самим императором. По сути, это была фикция, и он не смог сопротивляться магам плети. Через десять минут в зал доставили Гвидо. Его вели под руки все те же маги в черных плащах. Они подвели Гвидо к императору. Сейчас на нем не было проказа. — Отец, что с тобой? Гвидо хотел помочь встать старику, но его крепко держали под руки — «Отпустите меня! Не видите, что ли отцу плохо?» Возмутился Квидо. «Ему неплохо!» Потолок затрясся от смеха. «Он умирает, а ты будешь следующим императором. Приказ озвучим позже. Император, отдай свой жезл сыну и покончим на этом!» «Сынок, это враги! Прогони их!» Взор императору застилались слезы. Он положил рядом с короной жезл и, к своему удивлению, смог подняться. Но вот ноги, не слушаясь, потащили его к ближайшей колонне. Императора несло к краю бездны. Он был не в силах сопротивляться. Он увидел, как исчезло защитное поле и напоследок обернулся на сына и шагнул в бездну. Как это не прискорбно, Гвидо, но твой отец решил, что тебе нужно увидеть его кончину. Я излечу тебя от проказы, но горб твой пока останется, — донеслось сверху. Если ты будешь слушаться меня, то я приведу тебя в порядок. — Я не повторю ошибок отца, — пробормотал Гвидо, подойдя к столу. Он взял корону и водрузил себе на голову. — Тогда слушай, что тебе предстоит сделать дальше, сынок! Мы вышли из очередного портала у подножия Черной горы. От портала ко входу в пещеру вела широкая каменная лестница, насчитывающая несколько сотен ступеней. Нам предстояло преодолеть их и встретиться с последним демоном. Где-то глубоко внутри горы меня ждал в заточении отец и колодец силы. Я надеялся освободить его и вернуться в свой мир. Оставалась только одна маленькая формальность — победить дракона. Дракон-демон. Что может быть проще? На данный момент... Я чувствовал в себе большие силы и был готов потягаться с ним. Впрочем, ничего другого мне все равно не оставалось. «Высоко-то как?» — разочарованно сказала Наташа. «Ноги отвалятся, пока туда доберешься». «Сестренка, ты же маг или забыла?» — спросила Таня. «И что?» — проворчала ведьма. «Пожелай только, и магия поднимет тебя на любую гору», — подсказал ей Данка. А ведь точно, никак не привыкну, согласилась Наташа. Дамка, у вас в башнях будет лифт? У вас в троне нет лифтов, они нам ни к чему. Молодой человек пожал плечами. Как же вы тогда забираетесь к себе в башню? спросила Маришка. Просто желаем того и портал перемещает нас вверх или вниз или куда захотим, ответил брюнет. Круто, а я так смогу? У Тани загорелись глаза. «Конечно, ты уже так можешь. Вы достигли пятого ранга. Не сказать, что это из ряда вон выходящее, но полноценно жить в Астроне уже можете». Я успокоил их. «Ой, жду не дождусь, когда мы там окажемся!» — воскликнула Наташа. «Сразу мы в Астроне не окажемся, — поспешу я остудить их пыл. Никто из нас. В первую очередь мне нужно будет привести отца в порядок, поэтому для начала...» «Мы переместимся на один из скрытых островов. Необходимо узнать обстановку в остроне как поживает Плетти вообще, что на данный момент происходит». «Ну...» — расстроена протянула Таня. «Мы думали, сразу попадем в Астрон». «Отчего же, Муроди, сразу в Астрон? К вечеру вы уже будете сидеть на цепи в имперских застенках. Вы так спешите?» Меня начинало раздражать их нытье. — Да, мистер, мы пошутили, — дернула за руку Таню Наташа. — Люцику надо вернуть свое и пока не афишировать свое возвращение Правильно, я поняла, милый, — спросила меня Маришка. — Все так, рыжая, вас это тоже касается. Я посмотрел на Данка и Урсуса. — Учитель, нам можешь не объяснять, — склонил голову Данка. — Ну, раз все все поняли, то вперед сказал я и шагнул на следующую ступень. Черные широкие гранитные ступени бесконечной вереницей уходили ввысь. Может и правда воспользоваться магией? «Учитель, нас встречают. Не знаешь ли ты, кто это?» прогудил Урсус. Я поднял голову и увидел две фигуры в черных плащах и капюшонах. Куда же без них вздохнул я? «Это маги плети». «Решили испортить нам триумф!» «Насколько они сильны?» — быстро спросил Данка. «Не знаю. Возможно, что сильнее вас. Может быть, и меня. Я сталкиваюсь с ними впервые». «Но ты же с нами, учитель. Все вместе мы осилим их?» — спросил Урсус. «Непременно. Я пойду первым. Данка твой, что стоит слева Урсус, соответственно, справа». «Наташа, помогай, Маришка, можешь уже сейчас искать заклинания. Таня, ну ты и сама знаешь, что делать. Пошли!» Дамага в плите было метров сто. Они стояли, не двигаясь, поджидая нас, с явным намерением не пустить нас к протею. Вот было бы здорово, если бы он ударил им в спину. Я сразу отбросил эту мысль. «Дракон, скорее всего, будет за магов, чем за нас». Демон знает, зачем мы пришли. Я оторвался метров на двадцать и первым приблизился на расстояние окрика. Дайте пройти! -громко сказал я, но их ответ поразил меня. Император Гвидо приказывает тебе смириться, Люцифер, и отдать шесть трун нам. Ты и твои ученики отправляются в изгнание за границы империи. — В противном случае у нас есть приказ императора Гвида уничтожить тебя. — Когда Гвида успел стать во главе Астрона? — Они там время не теряют. Стоило только умереть и понеслось. — Сегодня в обед. Его отец шагнул с башни и разбился, — лаконично ответил маг. «Ах, какая неприятность! Как же он так неосторожно! Неужели сам или вы помогли?» «Не знаю, спросил у неизвестного. Я жду. Давай руны!» Они стояли, скрестив руки на груди. В глубине капюшонов мерцали красные зрачки. «Держи!» Над магами сгущается в воздух, и, почти сливаясь с низким багровым небом, на головы им падает метеорит. Я постарался на славу. Метровый сгусток плазмы взорвался в метре над ними, но почти не причинил им вреда. Сопротивление к огню — жаль. Я так надеялся на свой первый ход. Маги моментально реагируют и воспроизводят двойников. В одну секунду их становится четверо вместо двоих. Данко и Урсус совершают рывок, и пули, пролетев вверх по лестнице, врезаются в первоначальные цели. Маги успевают занять оборонительные стойки. В их руках зажигаются метровые клинки, окутанные электрическими зарядами. Каждый из них фехтует двумя руками. Маги обладают невероятной подвижностью, и моим тяжелым рыцарям трудно поймать их. Маги кружатся вокруг моих учеников и наносят быстрые змеиные удары. Тем временем двойники также включаются в игру и тоже выхватывают мечи. Против четырех клинков сразу рыцари пасуют и уходят в глухую защиту. Я показываю Наташе на тех, что слева атакуют Данка». Ведьма сразу запускает серое серповидное лезвие в двойника. Увлеченный боем двойник не замечает коварное оружие и лишается головы. Маг, сидящий на данку, выпускает еще одного двойника, но у самого гаснет один клинок. Видимо, и у них есть предел. Появившийся двойник не тратит время на рыцаря и прямиком несется к Наташе. Встречаю его на полпути серым копьем. Влетев ему в грудь, оно вкручивается, как сверло, и взрывается. Я ожидал, что двойник просто исчезнет, но он оказывается полноценной фигурой. Его грудь распахивается от взрыва, обнажая переломанные кости, выпирающие наружу. Во все стороны летят окровавленные внутренности». Наташа запускает второй серп и срубает голову очередному двойнику. Маг, фехтующий, сданка слабеет. Мы видим это невооруженным взглядом. Второй клинок гастит, маг начинает пятиться вверх по лестнице. Я так понимаю, он решил потянуть время и восстановиться. Наши с Наташей усилия взрывают и растворяют в кислоте мага. И то, что от него в итоге осталось, лежит на гранитных ступенях. Урсус тем временем получил несколько ранений, но его поддерживает Таня. Маришка дочитала заклинание и захлопнула книгу. Из-за ее спины появляется призрачная бочкообразная фигура. Она призвала полупрозрачного голиба, который спешит ко второму магу. Наташа в третий раз срубает голову двойнику, а я перегружаю защиту мага, непрерывно посылая в него электрические разряды, комбинируя их с прахом. Жалею, что некого поднять себе на помощь. С тоской вспоминаю кладбище в Москве. Как бы мне сейчас пригодилась та футбольная команда». Голем обнимает мага за талию, лишая его подвижности. Данка врезается сбоку в мага и отрубает ему руку. Урсус в тот же момент умудряется проткнуть его мечом, и здесь уже всем миром валим второго мага. Он падает и капюшон соскальзывает с его головы. На нас смотрит рокатая голова ящера с красными хищными глазами. Зрачки мутнеют. «Демон уходит от нас». «Демон?» — отдышавшись, спросил Данка. «Так никакой плети нет? Как ему удалось выбраться из мира падших?» «Похоже, — улыбается Наташа, — не такие уж они и страшные». «Я бы не сказал. Мне кажется, они не успели показать себя во всей красе», — не согласился я с Наташей. «Почему, — учитель?» — спросил Данка. Возможно, потому что это не их территория. Я показал на вершину лестницы, загородив своим телом внушительную амбразуру туннеля. Нас ждал черный дракон Протей. Глава 27. Протей, конечно, я присвистнула Маришка. «Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны». «Мессир, мы на самом деле будем убивать это. Мне кажется, что это плохая идея», — прошептала Таня. Исполинский черный дракон словно услышал нас и встал на четыре лапы, сложив крылья на спине. Вдоль его хребта шли метровые наросты, между которыми легко мог разместиться человек». Тело плавно перетекало в мощный хвост с гигантским шипом на конце. Таким, пожалуй, можно было пробить любой щит. Если учесть, что дракон является магическим существом, то удар будет также магическим. Голова размером с две наших машины БМВ, по бокам которой спускались длинные усы. Широченная грудь тускло поблескивала непробиваемыми, по всей видимости, чешуйками — То, что они отразят любой заряд, у меня воспоминаний не возникало. Я даже близко не понимал, чем ему можно нанести ущерб. Размером дракон мог соперничать с самолетом, особенно когда его крылья были расправлены. Его хищные желтые глаза внимательно изучали нас. Страж Черной горы застыл на входе в пещеру и вниз не торопился». «Я весьма был рад этому факту. Не хватало еще, чтобы он взлетел. Зенитные орудия мы забыли дома. Будучи еще живым, я никогда не слышал о поединке человека и дракона. Иногда между нами происходили стычки, но тогда со стороны людей выступали сотни магов, но уж никак не шесть человек, половина из которых пятого ранга». Дракон понял, что мы не будем нападать, и начал разворачиваться. Вдруг он застыл и повернул к нам свою голову. Ноздри его раздулись, жаберные мешки тоже, а потом он резко выдохнул. Гигантская струя огня с гулом выплеснулась наружу, опалив сотню ступеней вниз, давая понять нам, с чем нам предстоит иметь дело. «Учитель мой щит не выдержит». Завороженно следя за драконом, сказал Урсус. «Вы посмотрите, от его струи плавится гранит». «Медвежонок, ты предлагаешь нам остаться жить здесь, у подножия Черной горы?» Еще немного, и Таня расплакалась бы. «Это неприемлемо», — строго заметила Наташа. «Люцик, наколдуй чего-нибудь». «Учитель к вам очень добро заметил Данка. «Если бы мы так его только подумали назвать, то давно бы сидели в застенках». «Я изменил свое мировоззрение, Данка. Тем более я теперь не верховный маг. Девочки очень помогли мне. Без них я бы ничего не смог сделать». Данка покраснел вдруг поняв, как они мне помогали. «Так что я им обязан жизнью, но сейчас не об этом. Какие будут мысли по дракону?» «Наверное, главное не попасть под его выхлоп, милый», — проворковала рыжая ведьма. «Он занял очень выгодное положение на самом верху лестницы. Там негде маневрировать», — покачал головой Урсус. «Если дождаться, когда он уснет, и напасть на него», — подумала всток Наташа. Сдается мне, что мы не пробьем его в любом состоянии. Я, во всяком случае, не помню, чтобы маги с столь малыми силами смогли убить дракона. Не знаю, как здесь, но в высшем мире многие из них вообще были неуязвимы. Он что, непробиваемый? возмутилась Маришка. Ну вот же жопа! Я так и знала, все так хорошо шло и на тебе. Не так уж и хорошо, ты забыла о Степе Ксюхе». Укоризненно напомнила ей Таня. Трудно назвать это хорошим итогом. Да, не очень хорошо, но это вообще шлагбаум. Маришка указала наверх. Во! Исчез! Он ушел внутрь, предлагаю продолжить подъем. Пусть стучится что должно. Я пошел вперед. Очень осторожно. Я не рассчитывал перед самым финишем распрощаться с жизнью чем выше я поднимался тем меньше вариантов как пройти дракона оставалось у меня в голове в лоб не получится силенок маловато тем более кто в своем уме решился бы на дуэль с черным драконом возможно еще схлестнуться с зеленым Колченогий морис со своей свитой как то прокрутил подобный трюк правда от его свиты осталось процентов двадцать За что, кстати, Колченогова стали называть «отмороженным». Ну, эти хоть знали, зачем шли. У дракона в пещере был припрятан артефакт невероятной силы, который дал невиданное могущество Колченогому. Судя по архивным записям, если придерживаться документально зафиксированных фактов, а не слухов, то красного дракона уже никто не побеждал. А здесь и вовсе черный. «Черное крыло — самый сильный прайд во всем драконьем сообществе. Хорошо, что они улетели. Этот экземпляр, несомненно, принадлежал к легендарному прайду. Именно там встречались подобные драконы. Вот я достиг плит, который недавно опалил дракон своим пламенем. Они еще были теплыми. Невероятно. Гранит в месте, куда угодило пламя, потек, и застыл бугристой поверхностью. Я прислушался, никого не слышно. Перед нами вырос зев огромной пещеры, где скрылось чудовище. Вздохнув и призвав все свое самообладание, я шагнул в темный проем. Постояв, немного привыкая к темноте, я на мысочках неслышно пошел дальше. Как я и ожидал, Никаких лабиринтов в горе не было, иначе бы дракон застрял здесь. Одна чудовищно большая пещера, занимающая все внутреннее пространство Черной горы. Самого дракона я не заметил. Возможно, он спрятался под потолком высоко вверху, может, дальше за сталагмитами в километре отсюда. Колодца я тоже не увидел, но он точно должен быть здесь». Прямо передо мной рос лес камней, какой мы видели в начале нашего схождения в ад. Те самые останцы находились и здесь. Значит, по аналогии они должны содержать в себе души грешников. Я подошел к ближайшему камню, и он ожил. Из глубины останца на меня глянула изможденная девушка со спутанными грязными волосами. Ее растрескавшиеся губы о чем-то просили меня, но я не мог понять. Лицо девушки скривилось в гримасе и исчезло. Следом за ней появился старик. Он дико вращал глазами, молчал и строил мне рожи. хет ты дурдом какой-то! Как же мне найти своего отца среди всех этих психов? Неужели он делит с ними эти камни?»